21 глава. Воздушный разведчик. На моем пути к Задангу я останавливался на нескольких фермах и при этом имел возможность ознакомиться со многими особенностями барсумской жизни. Вода, орошающая обработанные поля Марса, идет с полюсов. На каждом полюсе имеются огромные подземные резервуары. куда набирается вода во время таяния льда и снегов. Затем вода накачивается в водопроводные каналы, которые проведены к различным населенным центрам. Вдоль всего протяжения этих каналов тянутся обработанные полосы почвы, которые разделены на одинаковые по размерам участки. Каждый участок находится под наблюдением одного или нескольких правительственных слушащих. Вода проведена не на поверхности почвы, во избежание излишней потери при испарении, а под ней. Это целая сеть мелких труб, которые проходят под корнями растений и питают их. Урожай на Марсе всегда одинаков, так как нет ни засухи, ни дождей, ни сильных ветров, ни зловредных насекомых или птиц. Во время моего путешествия мне впервые после того, как я покинул землю, пришлось испробовать мясо, крупные сочные бифштексы и отбивные котлеты хорошо упитанного домашнего скота. Я наслаждался также сладкими плодами и вкусными овощами. Но ни один из них — не походил в точности на наши земные продукты. Каждое культурное растение, каждый цветок, каждое домашнее животное так облагорожены вековым научным культивированием, что в сравнении с ними продукты Земли кажутся совсем примитивными и грубыми. На второй остановке я встретил нескольких высокообразованных людей, и в разговоре с ними коснулся Гелиума. Один из них бывал там несколько лет тому назад в качестве члена дипломатической миссии и с сожалением говорил о вечной вражде между Задангой и Гелиумом. «Гелиум, — сказал он, — славится красивейшими женщинами на Барсуме и среди всех его сокровищ, Самым очаровательным цветком является прекрасная дочь морскаяка, Дя Торис. Народ боготворит ее И с тех пор, как она погибла во время их злополучной экспедиции, весь гелиум облекся в траур. Что наш правитель атаковал бессильный уже флот при его возвращении в гелиум, было одной из его очередных ошибок, которые рано или поздно заставят народ Заданги избрать себе более мудрого правителя. Как раз теперь, когда наши победоносные армии окружают Гелиум, народ Заданги высказывает свое недовольство. Война эта непопулярна, потому что она не основывается ни на правде, ни на справедливости. Мы воспользовались отсутствием главных воздушных сил Гелиума, отправленных на поиски Деи Торис, и потому легко могли окружить Гелиум. Говорят, он падет в ближайшее время. «А как вы думаете, какова судьба Деи Торис?» — спросил я, насколько мог, равнодушным голосом. Она умерла. Ответил он. Это мы узнали от одного зеленого воина, взятого в плен нашим отрядом на юге. Она бежала из племени Тарков со странным существом другого мира, но они попали в руки вархунов. Их тоты были найдены в пустыне, и тут же видны были следы кровавого столкновения. Хотя это известие и не было успокоительно, но оно не имело доказательства смерти Деиторис. Я решил как можно скорее пробраться в Гелиум, чтобы сообщить Тардаст Морсу все, что я знал о его внучке. Через десять дней после моего ухода от братьев Птор я прибыл в Задангу. с того времени, как я вступил на территорию красных марсиан, я заметил, что вула привлекает ко мне всеобщее недружелюбное внимание. Огромное животное принадлежало к тем породам, которых красные люди не приручают. В городе положение могло только ухудшиться. Мысль расстаться с моим верным товарищем причиняло мне такое огорчение, что я оттягивал свое решение до самой последней минуты, пока мы не подошли к самым воротам города. Но расстаться было необходимо. Эффект моего появления в городе с огромным колотом, свободно бегущим около меня, был бы очень близок к тому, как если бы кому-нибудь вздумалось пройтись по Бродвею в сопровождении льва. Если бы дело шло только о моей безопасности или о моем удовольствии, ничто в мире не заставило бы меня прогнать единственное существо на Барсуме, которое мне всегда доказывало свою верность и привязанность. Но я отдал свою жизнь служению Дея Торис. В поисках её я отправлялся в таинственный для меня город, где меня подстерегали, быть может, Неожиданные опасности. Присутствие вулы не должно было помешать успеху моего предприятия. Итак, я дружески распрощался с моим бедным вулой, обещая ему, что в случае, если я останусь жив и невредим, я его непременно разыщу. Казалось, он меня понял. и когда я указал ему дорогу на Тарк, он повернулся и грустно поплелся обратно. Мне многого стоило вынести эту картину, но я пересилил себя и с решительным видом повернул к городу. Письмо, которым снабдили меня братья Птор, дало мне немедленный доступ в окруженный стенами город. Было еще очень рано, и улицы казались мертвы. Жилые дома высоко громоздились на металлических колоннах и были похожи на огромные вороньи гнезда. Магазины и лавки не были приподняты и не были закрыты, так как воровство совершенно неизвестно на Барсуме. Жители этой планеты опасаются только убийства. Братья Птор дали мне точные указания, как мне достигнуть той части города, где я могу найти себе жилье неподалеку от правительственных служащих, к которым они дали мне рекомендательные письма. Мне нужно было пройти к центральной площади, которая имеется во всех марсианских городах. Площадь Заданги — величиной в квадратную милю, окружена дворцами джеддака джедов, сановных людей за Данги, а также общественными зданиями, магазинами и кафе. Проходя по огромной площади, я восхищался великолепием архитектуры и роскошью ярко-красных цветов, окаймлявших лужайки. Навстречу мне быстро шел красный марсианин. Он не обратил на меня ни малейшего внимания. Но когда он поравнялся со мной, я его узнал. И, положив руку ему на плечо, весело крикнул. «Каор Кантас -кан